тем, кому пришлось подать в отставку по причине нервного расстройства. Ну, и чего вы встали? Идите сюда. Мы подошли ближе. Леди Сатофо внимательно посмотрела на мою спутницу и вдруг заключила её в объятия. Добро пожаловать, девочка, сказала она. Я так тебя ждала. Я, наверное, тоже ждала, прошептала Анна. Всю жизнь. Только сама не знала чего именно они ещё долго стояли обнявшись ну и я тоже стоял немного в стороне понимал что больше им не нужен но неловко было уходить не попрощавшись вроде и ясно что всем на самом деле плевать на этикет а если что-то важное ещё не было сказано к вашему слугам безмолвная речь и целая вечность впереди чтобы успеть наговориться А всё равно часами готов ждать возможности вежливо сказать до свидания. Удивительно всё-таки устроен человек, по крайней мере, в моём лице. "Знаешь, что я тебе скажу, сэр Макс?" внезапно спросила леди Сатофа. А он, ну, она так и не отпустила, держала при себе, обнимая за талию, словно опасалась, что её может унести любым порывом ветра. Я отрицательно поматал головой, дескать, откуда мне знать? «Если ты когда-нибудь умрешь, как это с вами, глупыми мальчишками, то и дело случается, я лично прослежу, чтобы ты родился еще раз. Поселю тебя в тело какой-нибудь девчонки, тощей и страшной, как древний грех, чтобы женихи раньше времени голову не заморочили, и приберу к рукам, как только немного подрастешь, с превеликим удовольствием». «Ну ни хрена себе у вас комплименты». Потрясённо пробормотал я. Я тоже подумала, что тебе понравится, усмехнулась Сатова. Я у тебя теперь, видишь ли, в долгу. Сейчас или никогда, подумал я и сказал: "Слушайте, если про долг не просто для красного словца, я знаю, как быстро сделать наоборот. В смысле, чтобы в долгу был я, причём всю оставшуюся жизнь. И в случае чего, татоща девчонка тоже". «Дырку над тобой в небе, сэр Макс! Что такое ужасное ты намерен у меня выпросить? Абсолютная власть над миром тебе не нужна, это я совершенно точно знаю. Свою тень поиграть не одолжу, покойников воскрешать не стану. А по мосту времени каждый ходит в одиночку. Зато все остальное вроде бы не настолько сложно, чтобы начинать с такого вступления». «Тем лучше», — сказал я. Мне всего-то и надо одно чудовище в человека превратить. Ну, то есть, чтобы оно выглядело как человек, хотя бы иногда, если постоянно никак. А то уж очень горюет. Я бы и сам на его месте целыми днями рыдал. Но на своём же не рыдаешь, заметила леди Сатова. Анна тихонько хихикнула. Ну, хвала магистрам спелись окончательно. Ни что так не объединяет девчонок, как общий объект насмешек. Это я знаю ещё со школьных времён. У меня голова не индюшачья, объяснил я. И то веще без чешуи для жизни среди людей это, как оказалось, чрезвычайно важно. Не поспоришь, согласилась леди Сатофа. Ладно, я подумаю, что тут можно сделать. Никогда в жизни не занималась подобными глупостями, но с кем поведёшься? Спасибо, сказал я. И насчёт того, что буду в долгу всю жизнь, я совершенно не преувеличивал. "Ай, прекрати", отмахнулась она. "Мне достанется неплохое развлечение в вашем чудющем исполнении заветной мечты. А в долгу должен быть ты? Не вижу никакой логики. Ты мне лучше вот что скажи: тебя на кружку камеры в сад зазывать или и сегодня обойдёшься?" "С кем бы я сейчас выпил камеру, так это с вашим великим магистром", вздохнул я. Потому что после всего случившегося, могу так зазнаться, что со мной на одной улице жить никто не захочет. А сер Шурф в любой ситуации найдёт к чему придраться, внимательно выслушает и убедительно объяснит, что я вёл себя как идиот. Если понадобится подкрепить своё мнение какими-нибудь убийственными цитатами из классиков теоретической магии, чьи имена я и выговорить-то только в горячечном бреду способен.